Государь ответил Яковлеву: "Я никуда не поеду". Тогда Яковлев продолжал: "Прошу этого не делать. Я должен исполнить приказание. Если вы отказываетесь ехать, то я должен или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня другого, менее гуманного человека. Вы можете быть спокойны. За вашу жизнь я отвечаю своей головой". Если вы не хотите ехать один, можете ехать с кем хотите. Завтра в 4 часа мы выезжаем. Поклонившись государю и государыне, Яковлев вышел. С ним вышел и Кабалинский. Государь сделал ему знак остаться. Проводив Яковлева вниз, Кабалинский снова вошёл в зал. Там у стола стояли государь, государыня, Татищев и Долгоруков. Государь спросил Кабалинского, куда его везут. Вспомним утренний разговор Яковлева с Кабалинским в этот день 25 апреля. Когда Яковлев выяснил, что цирк требует немедленного увода одного государя, он сказал Кабалинскому, что он вернётся за остальными членами семьи. Кабалинский спросил его, когда он думает возвратиться. Яковлев стал высчитывать время. Ну что же, дней 4-5 доедем. Ну, там несколько дней и назад. Недели через полторы-две вернусь. Наблюдая Яковлева Кабылинский понимал, что этот посланец центра, ведя борьбу с местными большевистскими элементами, исполняет директивы центра. Расчёт времени, приведённый Яковлевым, убедил его, что он везёт государя в центр, в Москву. Так Кабылинский ответил государю. Государь сказал тогда: "Но это они хотят, чтобы я подписался под Брестским договором". Не я лучше дам отсечь себе руку, чем сделаю это. Далекобылинский показывает. Сильно волнуясь, государь не сказала: "Я тоже еду. Без меня опять его заставят что-нибудь сделать, как раз уже заставили". И что-то при этом упомянула про Радзянка. Безусловно, государь намекала на акт отречения государя от престола. Разговор кончился. Государь пошёл на воздух, государьня к себе. Она сказала, что она тоже едет с государем. Но это было не решение, это была только мысль, вырвавшаяся от сердца, а не от разума. Что в это время было в детской с тем, кого она больше всех любила? С Алексеем Николаевичем был в это время мистер Гибс, дежуривший около в постели. Гибс показывает. Он был очень болен и страдал. Императрица обещала после завтрака прийти к нему. Он всё ждал, а она всё не шла. Он всё звал, Мама, мама, он звал. Она не шла. В этих словах всё для тех, кто способен понять её любовь к сыну. Гипс продолжает. Мне кто-то сказал, что она встревожена, что она поэтому не пришла, что встревожена, что возят государя. Я опять стал ждать. Между 4 и 5 часами она пришла. Что было с ней в это время между уходом Яковлева и её приходом к сыну? С ним был гипс. С ней был её ближайший друг, её любимая Татьяна. Но буря была столь сильна в её душе, что ей мало было Татьяны, и она позвала к себе другого близкого, Жильяра. Он показывает. Я прекрасно помню эту тяжёлую сцену. После ухода Яковлева господин ушёл гулять. Госпожаня в четвёртом часу позвала меня к себе. Она была в будуаре. С ней Татьяна Николаевна. Она была так взволнована, так страшно расстроена, как никогда раньше. Ничего подобного я не видел раньше, даже в опале во время болезни Алексея Николаевича, даже при перевороте и при известии об отречении государя. Она не могла сидеть. Она не находила себе покоя, ходила по комнате, нервно сжимая руки и говорила вслух сама с собой. Вот были её мысли. Государь уезжает. Его увозят ночью одного. Этого отъезда не должно быть и не может быть. Я не могу допустить, чтобы его увезли одного. Я чувствую, что его возят, чтобы попробовать заставить сделать что-нибудь нехорошее. Его возят одного потому, что они хотят его отделить от семьи, чтобы попробовать заставить его подписать гадкую вещь под страхом опасности для жизни всех своих, которых он ставит в Тобольске, как это было во время отречения в Пскове. Я чувствую, что они хотят заставить подписать мир в Москве. Немцы требуют этого, зная, что только мир, подписанный царём, может иметь силу и ценность в России. Мой долг не допустить этого и не покинуть его в такой минуту. Вдвоём легче бороться, чем одному, и вдвоём легче перенести мучения, чем одному.